Территория Ордена. База. Россия. Четверг. 12 июня 2021 года. 9.21. С почтой вопрос решается быстро. Телеграмма на мое имя поступила. Согласно ей, сегодня Хокинс намерен окучить представительство в Остине. А ночевать планирует то ли в Гарланде, но там нет ни орденского представительства, ни банка, поэтому телефонной связи не будет. То ли, если успеют, в лабаке И вот из тамошнего представительства патрульных сил связаться можно. Устроить мне переговоры с орденской конторой в Остине, дежурный по дальней связи решительно отказывается. Без должных обоснований никак не могу. Влад, простите, даже за плату не могу. Мы ведь не телефонный узел, а у мисс Майлз порядок жесткий и все фиксируется. Ну да, помню я эту Мегиру Майлз. Такая зафиксирует и не забудет, это уж точно. Жаль, но прогнозируемо. Выхожу из служебного корпуса, поворачиваю в направлении рогача и... сталкиваюсь нос к носу с Соней. Это еще что за новости? У Сони тоже глаза с чайной блюдца. Влад, ты откуда тут взялся? Так, выстрел дуплетом наугад. К тебе сюда вдруг неожиданно переселяются родители, и переход у них был вчера. Как ты узнал? Мать, мать, мать! Привычно отозвалось эхо. Товарищ Зет, я начинаю сомневаться в вашей адекватности. Подобные шевеления однозначно будут засечены группой прикрытия. Все ближайшие родственники, так сказать, щупалец нашего белого кальмара вдруг неожиданно оказываются в списке добровольных переселенцев. Подобные кунштуки мимо аналитического отдела Гендерсона пройти в принципе не могут. Или тут затронут не весь белый кальмар, а это мы с Соней такие уникальные. Ну хорошо, в чем моя уникальность, понятно. Может ли уникальный в том же смысле оказаться Соня? Почему нет? Кабинетному аналитику любого профиля требуются только правильно заточенные мозги. Отсутствие у девушки опыта вооруженных столкновений и навыков бойца мотострелка этому совершенно не противоречит. А что о ней как о аналитике ничего прежде не слышал я, может свидетельствовать как раз о достаточно высокой квалификации и хорошо отлаженном механизме. Собирает она себе тихонько все нужные данные, обрабатывает и отсылает куда следует без лишнего шума. Это я вынужден был работать с людьми по неофициальным каналам, поэтому слухи и пошли, в принципе возможно. И все-таки мне такой вариант кажется менее вероятным, чем площадная бомбардировка всего белого кальмара, не разбираясь, кто и есть ху. Вот прямо-таки слышу приказ равнодушным тоном знаменитого персонажа ловушки для кошек. У этих по списку найти всю родню и запихнуть ворота, можно пинками. А на все недоуменные жалобы подчиненных следует прямая цитата из того же Фрица Теофила. «Мне нужны не оправдания, а результаты. Не будет результатов, вас тоже не будет». Никакой он, конечно, на самом деле не Трофилл, а вовсе даже Тойфель. Серечь немецкий черт. Однако отечественный дубляж этого замечательного венгерского мультфильма выполнен так вкусно, что на тонкую доработку напильником особых шансов нет. Фантазия? Возможно. Только очень уж хорошо сходится. Мои тоже вчера прибыли. Криво усмехаюсь я. Аналитик Соня или нет, соображает она быстро. Ой. Я из Нью-Порта добиралась яхтой больше суток, а вы вообще ехали дальше в западную часть Евросоюза. Прилетел ты что ли? Киваю. Угадала, как действуем. В смысле? Помогаем своим устроиться, как еще? В смысле, что помимо этого? Что помимо? А то, что за ленточные вербовщики, считай, вынудили их переселиться сюда. Иначе наши, с очень большой вероятностью, так бы и остались в старом свете. Соня пожимает плечами. За это я вербовщикам скажу спасибо как-нибудь в другой раз. Или ты хочешь вернуться обратно и лично сделать перед ними КУ? А что, у тебя есть координаты обратных ворот? Ну, демонстративно смотрит Соня в голубое новоземельное небо. Координаты, как ты понимаешь, содержатся в служебных документах под грифом перед почтением расстрелять. Могу неофициально намекнуть, ворота эти существуют. Аналитик, без вариантов. И аналитик как раз по теме, которая меня одно время интересовала довольно плотно. Сейчас уже не так актуально, но все равно узнать неплохо бы. Что существует, я и сам прекрасно понимаю. Ладно, проехали. Спускаю на тормозах условно-секретную тему. Будет случай, вернусь и попробую копнуть глубже, но не сейчас. Твои вообще что дальше планируют? Да вот, как раз сейчас ругаются. Папа хочет в русский анклав, брат в Асышай. Тетя Алла пока своего слова не сказала. Я им тут посоветовать ничего не могу. Дальше испанской и британской территории не бывало. О, кстати, а ты случайно в здешние штаты не успел заглянуть? Увы, мне по дороге попался только Техас, итальянцы и поляки. Все частично и проездом. Еще испанцы. Этих ты видел лучше меня. Хоть что-то. Пошли расскажешь. Они у Арама. А где же еще?